«Хватит мельтешить!» — прикрикнула на подругу Эстер. «У меня голова скоро закружится!» мунела покорно села на свою кровать, потом вовсе легла, подтянув ноги к животу. Подруга выдохнула. Отчасти она понимала переживания соседки по комнате, но когда перед тобой постоянно ходят туда и сюда, в какой-то момент терпение заканчивается. «А что, если он не выживет?» Спустя какое-то время робко спросила девушка. «Что тогда будет?» «Лита!» — вздохнула вторая студентка. Если он не умер сразу, его с того света вытащат, неважно, от демонов или от богов. Его кузен достаточно упертый, да и лекари во дворце свое дело хорошо знают. Я читала как-то, кого туда берут. Поверь, эти люди могут во время войны в поле смертельно раненых из лап смерти забирать. «Да, я знаю, но я не могу не думать, что Рикардо из-за меня сейчас...» Она тихонько всхлипнула. «Ты что, влюбилась?» Эстер присела рядом с ней и накрыла чуть подрагивающую подругу одеялом. «Я думала, вы не серьезно, просто чтобы к нему женщины в академии не лезли. А тебя от брата прикрыть? Я тоже так думала. Искала покровителя, защитника, и сама не заметила, что он мне нравится. Очень нравится, ведь мы гуляли много». Он показывал мне столицу. Я хоть и прожила тут всю жизнь, но узнала столько новых интересных мест. Рикардо очень добрый, внимательный, заботливый. Бедняжка, вздохнула ее соседка. И как ты теперь будешь? Даже если все с сеньором Хименосом будет в порядке, он больше не вернется в Академию. Ты же сама должна это понимать. Настоящий ректор вернулся на свое место, а он отправится в свое имение, где его ждет масса дел». Не знаю, тихо прошептала Мануэла. Я об этом не думала. Сейчас мне важно знать, что Рикардо жив, здоров. Слово невредимо она опустила. И так понятно, что шрам от удара демона останется с мужчиной до конца жизни. Какими бы искусными не были лекари, сделать с этим они ничего не смогут. Будут стараться, но полностью убрать рубец не выйдет. До конца недели занятия отменили, между тем сообщила то, что пропустила подруга Эстер. Слишком много всего произошло. Преподаватели тоже хотят осмыслить последние новости. Вот сеньор Викторина и издал этот приказ. К тому же его, я так понимаю, тоже хотят допросить. Все-таки он довольно часто общался с королем. Не заметил подмены. А потом обучение продолжится так, что у тебя есть несколько дней, чтобы прийти в себя и вернуться к учебе. «Хорошо», — бывшая невеста вздохнула. «Значит, у меня есть время немного пострадать». Но вместо ответа раздался стук в дверь. Потом она распахнулась до того, как хозяйки комнаты успели хоть что-то ответить, и в помещение ввалился Хьюго. Лито, выдохнул он, убедившись, что нужная ему студентка в комнате. Только что прислали вести из дворца. Сеньор Рикардо жив, очнулся. Он пока слаб и к нему никого не пускают, даже сеньора Викторина и принца. Но лекари сказали, что опасности позади. Хвала всем богам! Хором выдохнули девушки.